И нигде более. На сегодня хватит. Совет закрывается. Сильный приступ кашля прервал его речь, и он скрючился на троне. «Сдохни же!» — прошипело Могос сквозь зубы. граф Пуатье не произнес ни слова. Он сидел, покачивая ногой и задумчиво поглаживая подбородок. Часть третья. Срок Кометы. Глава первая. Новый хозяин Нофля. Во второй четверг после дня богоявления, когда обычно начинаются ярмарки, в отделении банкирского дома от Толомеи, что в Нофле Левье, царила великая суета. Весь дом от чердака до подвалов чистили и мыли, словно ожидая посещения августейшего гостя. Деревенский живописец толстым слоем краски покрывал входные двери, протирали мелом железные уголки сундуков, заблестевшие ярче серебра, прошли с щеткой по всем закоулкам, смахнув паутину, белили и стены, Натирали воском прилавки, и приказчики, обслуживая клиентов, гневались, не находя на привычных местах книг записей, весов и бирок для счета. Молоденькая девица, лет 17 стартная, красивая, с румяным от мороза личиком, переступила порог и остановилась, удивленная всей этой суматохой. Комплотовый песочного цвета плащ, окутывавший ее стройную фигуру и скрепленный у ворота серебряной пряжкой, свидетельствовал, как и все ее манеры, что девушка эта была из благородной семьи. Завидев ее, толпившиеся в конторе горожане скинули шапки. «Ах, мадемуазель Марии!» — воскликнул Рикар, главный приказчик отделения. «Честь и место...» «Входите, входите, погрейтесь, ваша корзиночка, как и всегда, ждет вас, но со всеми этими уборками я запер ее от греха в соседней комнате». И обратившись к здоровенному крестьянину, который просил обменять ему Луидор на мелкую серебряную монету, он добавил «Хорошо, хорошо, сейчас вами займутся мэтр Геймар». Он обернулся к своему подручному и крикнул «Петрон!» «Займи метром камэтром Геймаром!» Рикард провел девушку в соседнюю комнату, общий зал для служащих банка, где сейчас ярко пылал камин. Из стенного шкафа он извлек ивовую корзинку, прикрытую холстом. «Орехи, масло» сало, пряности, пшеничная мука, сухой горошек и три большие колбасы, перечислял он. Пока у нас имеет хоть кусок хлеба, он тоже будет что покушать, таков приказ мессира Гуччо. И все это я, как договорено, занес на счет. Зима что-то затянулась, и боюсь, чтобы к весне не начался голод, как в прошлом году. Но сейчас мы хоть будем иметь провизию». Мари взяла корзиночку. «А письма нет?» — спросила она. Главный приказчик, наполовину итальянец, наполовину француз, звавшийся в действительности Рикардо... С притворно-грустным видом покачал головой. «Нету, мадемуазель. На сей раз нету письма». Увидев разочарование, отразившееся на личике Марии, он добавил с улыбкой. «Письма нету, зато есть хорошая новость». «Он выздоровел!» — воскликнула девушка.